глава тридцать вторая. Ника резко побледнела. Пухлые детские щечки вдруг словно втянулись, обозначив скулы. Она сжимала виски все сильнее. Маленькое тельце дрожало от напряжения. Возможно, в этом были виноваты мои обострившиеся чувства, но я буквально видела мощный поток энергии, направляемый дочерью туда, на помощь Лхари. Другого объяснения происходящему я найти не могла. Да и некогда мне было объяснение выискивать, надо было следить за петром не позволить ему вмешаться я знаю свою дочь подобный мощный всплеск его способности могло спровоцировать только что то по настоящему ужасное или смертельно опасное но рыжий судя по всему даже не собирался вмешиваться он смотрел на нику совершенно ошалевшими глазами боясь пошевелиться а со стороны барака нарастал шум крики выстрелы становящиеся все громчевы и сирены Я дернулась, пытаясь увидеть происходящее, но Петер жестом, попросив меня остаться на месте, подошел к окну и сипло, словно мгновенно простудившись, проговорил. К бараку, где содержатся амфибии, бегут охранники. Так, вижу, переполошились все. Вон, даже сам Йозеф туда торопится. И Маккормик, и остальные прихвостни. Они пытаются войти внутрь, но у них ничего не получается, словно кто-то держит дверь изнутри. А это, в принципе, невозможно. Все бараки у нас контролируются снаружи из единого блокпоста. Но самое странное, что все эти олухи совершенно не замечают, как к распахнутым воротам бежит Алхара. — А она может бегать? — прошептала я. — Да, и она, и ее соплеменники, по сути, люди. Это Менгеле корчил из себя бога и экспериментировал с человеческими зародышами. Плод ведь в стадии развития проходит все биологические виды, как бы эволюционирует с нуля. Вот юзеф и развлекался, усиливая тот или иной этап развития. Ну, конечно, без генной инженерии не обошлось. Так и получились люди-рыбы, люди-звери и даже люди-птицы. Племя воды, земли и воздуха. Люди-рыбы или амфибии прекрасно могут обходиться без воздуха сколь угодно долго. В воде они изменяются, втягивая в специальные полости под плавниками руки и ноги. Но и ходить, и бегать умеют отлично, несмотря на то, что их конечности гораздо короче обычных. Собственно, это сейчас и демонстрирует Алхара. С ума сойти. Она бежит мимо спешащего на помощь начальству персонала, а ее словно не видят. Ага, вот она выбежала за колючую проволоку, свернула к лесу. Молодец, девочка, все правильно. Направляется к горе Тимуку. А там много пещер с сообщающимися озерами. Отыскать там беглянку будет трудно. Раньше я бы сказал однако, возможно, потому что одеваться ей некуда. Но теперь он покосился в сторону Ники. Теперь я так не скажу. Все ушла, скрылась. И в то же мгновение Ника ничком упала на кровать, закатив глаза. На губах девочки выступила пена, губы посинели, она еле дышала. Я вырвала капельницу и подхватила дочь на руки, растирая ей грудь. Ника, маленькая моя, потерпи, мама сейчас поможет, мама поможет. Пустите. Меня довольно бесцеремонно отшвырнули на край постели. Черт, у нее, кажется, давление упало, сердце еле прослушивается. Черт, черт, черт. Те медикаменты на другом этаже могу не успеть а стимулятор надеюсь он меня понял хотя дикция у меня сейчас того не очень довольно трудно разговаривать когда так трясет можно и язык откусить у нее же в капельнице остался препарат он слишком слабый для такой ситуации к тому же разведен вдвое детская дозировка а мой тут осталось еще что то а ваш может оказаться слишком сильным черт с ним она же уходит вы что не видите И вообще не смейте меня отталкивать. Ники сейчас жизненно необходим контакт со мной. Я снова крепко обняла ребеныша, обволакивая дочку своей энергией, своим теплом, своей любовью, не подпуская к ней страшное, которое возбужденно сопя уже топталась на пороге. Да, конечно. Петер озадаченно потер переносицу и, махнув рукой, вытащил из кармана одноразовый шприц в упаковке. Всегда ношу с собой на всякий случай. Но что ж, другого выхода нет. Попробую ввести седьмой препарат в ускоренном режиме. И он воткнул шприц в дно пластикового пузыря, где на дне болталось еще достаточно жидкости, набрал десять миллилитров и ввел препарат в вену Нике. — Ну что ж, теперь остается только ждать. В любом случае, бежать на второй этаж уже поздно, — тихо проговорил Рыжий, устало осев на край кровати. — Ничего, мы справимся, да, дочь? Я качала свою девочку на руках и, прижавшись губами к маленькому ушку, тихо-тихо шептала. — Нам ведь нельзя друг без друга, никак нельзя. Давай, кусочек мой родной, держись, это ведь не в первый раз. Ты уже вытворяла что-то подобное. Правда, тебе помогали? И сейчас помогали. Еле слышно проговорила Ника и, слабо улыбнувшись, открыла глаза. Вернее, это я помогала. Сама Алхара ни за что бы не справилась. — Ну, как вы, юная леди? Над нами склонился смущенный радостный Петер. Если честно, не очень. А как насчет обеда? Бульон, правда, остыл, но пирожки вполне съедобны. Что-то расхотелось, поморщилась девочка, глянув на заваленный едой и столик. Я так устала, что, кажется, и жевать не могу. А ты попробуй. Тебе обязательно надо поесть. Ты слишком много сил потеряла. Сейчас я все устрою. Петр оттащил капельницы в угол, помог нам устроиться на подушках повыше, поставил перед каждый столик и разложил еду. Каждый по бульона по три пирожка на салфеточке. Налил из кувшина сок в два высоких стакана. Оставшуюся часть поверхности столиков завалил фруктами, среди которых были совершенно незнакомые. Его вообще было не узнать. Из меланхолика Рыжий превратился в оживленного холерика. Он буквально искрил от избытка энергии. Даже его волосы из мертвых хосков лисьей шубы превратились в сполохи пламени. Ну вот, как-то так. Петер критически осмотрел дело рук своих и присел на край кровати возле Ники. — Так, юная леди, мама с трапезой справится самостоятельно, а тебя я буду кормить. — Что, я маленькая, что ли? Ты не маленькая, ты слабая. А я врач, и ты обязана меня слушаться, если хочешь поправиться. — Ну ладно, кормите, — проворчала Ника. — Надеюсь, слюнявчик цеплять не будете? Слюнявчик, озадаченно нахмурился Петер. Я, к сожалению, не так хорошо владею английским, я такого слова не знаю. А это вовсе не английское слово, а русское, — хихикнула девочка. Я сама не знаю, как это будет по-английски, фартук или... Но договорить она не успела. Дверь резко распахнулась, и в комнату мелким, но очень противным смерчем внесло мистера Маккормика. Следом неспешно вплыл, скорее вплыло. Самое подходящее сравнение для этого типа все среднего рода. Тот самый человек-призрак, он же великий отец Нгеле, он же нацистский преступник Йозеф Менгели, собственной зловонной персоной. Где-то на периферии маячили вооруженные охранники. — Что случилось? — весьма артистично изобразил недоумение петр Почему вас так много? Их еще нельзя беспокоить, они только-только пришли в себя. Вот кормлю девочку. Ты и все время находился рядом с ними. Пролаял у шлепок, в то время как доктор Менгеле молча разглядывал нас с Никой. Теперь я знаю, какие глаза у лицифера. Разумеется, пожал плечами петр Само собой разговор шел на немецком. Гладко так шел, не спотыкался. Молодец, петр Только за обедом отлучался, но ненадолго, всего минут на двадцать. Поставил им капель и ушел. И когда это было? — Да как раз перед тем, как стрельба началась. А что случилось, кстати? — И когда ты вернулся, они смирно лежали под капельницами. — проигнорировал вопрос подчиненного Маккорвик. — Разумеется, — погрызнулся Рыжий. Точь — Точь-точь, как тогда у крыльца. Да они только сейчас более-менее пришли в себя, после того, как в них лилось по полной капельнице. И то еще очень слабые. Девчонка даже есть не хотела, хныкала, что тошнит. А есть надо, вот я и решил покормить ее насильной. Или вы считаете, что не стоит?» «Стоит, стоит», — проворчал Маккормик, рассматривая осунувшиеся лицо Ники. «Похоже, Йозеф», — нехотя констатировал он, поворачиваясь к боссу, — «я ошибся. Все это устроило Лхара. С ума сойти! Интересно, это тоже результат ваших опытов? Побочный, так сказать?» «Возможно», — процедил Менгели. «Надо будет ее тщательно исследовать после поимки. И не вздумайте снова пытать ее». Боль, как видите, является своеобразным спусковым крючком. Они могли бы посоревноваться с крокодилом в проявлении эмоций. Но почему она не воспользовалась своими способностями раньше? Задумчиво проговорил шлепок, грызаясь в дужку очков. Почему покорно сидела в бочке? Потому что хотела вернуться домой. Надоело работать рыбой. — Да что случилось? Может мне кто-нибудь сказать? — разозлился петр «Что вы меня за идиоты держите?» Лхара снова сбежала. Нехотя пояснил Маккорник. «Как это?» «Из барака из-за колючей проволоки ерунда какая-то». «Да нет, не ерунда. А новый, совершенно неожиданный поворот в направлении исследований», усмехнулся менгели по-прежнему гипнотизируя нас взглядом. «Пока эта девочка окончательно окрепнет, мне будет чем заняться». Надо проверить на наличие паранормальных способностей всех подопытных. Подобных сюрпризов мне больше не надо. Ладно, петр заканчивай тут с кормежкой и запри их. Пусть отдыхают.